«Пятьдесят е Хоппер обещал быть. Нора сощурилась, озирая пустой квартал. Это же он флайеры придумал. В девять утра мы снова стояли перед домом 83 по Генри-стрит, вооруженные сотней флайеров. Вы видели эту девушку? Мы решили разделиться. Я кучил кварталы к западу от Манхэттенского моста до Восточного Бродвея и Бауэри. А Нора...» Все, что от моста к востоку. Район был преимущественно китайский. Вряд ли наши англоязычные флайеры сильно помогут делу. Не в моем стиле, лепить листовки на стены, будто Александра сбежавшая кошка, но хуже не будет. За нами шпионит Тео Кордова. Сохранить расследование в тайне уже не удастся. Почему бы не сменить тактику? Мы нагло учиним ковровую бомбардировку района портретом Александры и посмотрим, что нам это даст. Я клеил флайеры на фонарные столбы и телефонные будки, на почтовые ящики и стенды дополнительного образования. Китаянка на велосипеде, болтая оранжевыми продуктовыми сумками на руле, притормозила посмотреть, что я делаю, нахмурилась и поехала дальше. Иногда мужики в винных лавках не разрешали мне наклеить листовку, увидев, что там, качали головами и гнали из магазина. Когда это случилось в шестой раз, я всерьез озадачился. Они что, думают, пропавшая белая женщина принесет им неудачу? Или им не нравится фотография? Впрочем, возможна причина еще прискорбнее. Я смахиваю на сотрудника иммиграционной службы. В парикмахерском салоне Хао на Медисон-Стрит откликнулись совсем иначе. Малолетняя администраторша, управляющая, две стилистки и клиентка. Розовый халат, волосы под фольгой окружили меня, заулыбались и возбужденно затрещали по-кантонски. Очень старательно приклеили флаер в витрине, рядом с выгревшей рекламой коррекции бровей нитью, а потом махали мне вслед будто я возлюбленная родня, с которой они еще лет сорок не увидятся. Бродя среди китайских ресторанов, сувенирных лавок, унисексовых парикмахерских и бело-оранжевых японских карпов в витринах зоомагазинов, я все отчетливо ощущал, что за мной наблюдают. Я озирался. Один раз даже заскочил в ландромат и выглянул оттуда, но не замечал ничего подозрительного. Может, виновата Александра? Слишком пронзительно, слишком живо и настойчиво она смотрела с белой страницы. Любая листовка пропал человек, где человек этот, не ведая своей судьбы, улыбается с любительской фотки, снятой на дне рождения или в кафе в счастливый час, бередит душу. А Александра, одиноко сидящая за уличным столом в Брайервуде, Была серьезна и словно понимала, что ее ждет. Впрочем, рассказывая по улицам, я в конце концов сообразил, что не ошибся. За мной и впрямь наблюдали все жители района. Хопперова идея расклеить флайера вовсе не примитив. Если даже здесь я выделяюсь так, притягивая столько сердитых взглядов и любопытствующих велосипедистов, один раз я задрал голову, и увидев, что какая-то старуха смотрит на меня сверху вниз, отдернув кружевную занавесочку в окне пятиэтажки. Александра тут замечали наверняка. Она ходила по этим тротуарам в своем красном пальто, и все крестные жители видели ее, следили за ней, размышляли. Главное, чтобы кому-нибудь из них хватило смелости позвонить».